Кухарка Макрида Сутулова кинулась в полицию и даже догадалась подпереть поленом дверь снаружи, чтобы преступник, проснувшись, не сбежал. Ее предосторожность оказалась напрасной. Тот и не думал скрываться, и до самого появления полиции продолжал крепко спать. Прибывшие на вызов чины сыскного отделения кое-как растолкали неизвестного и предъявили дело его рук. Мужчина обалдел, И вообще говорил с трудом, настолько был пьян. Он назвал свое имя, вынул паспорт и чуть позже полицейский билет. Так и выяснилась его принадлежность к департаменту полиции. Обескураженные сыщики во главе с начальником отделения губернским секретарем Ткачевым послали за полицмейстером и судебным следователем. Пока те ехали, с задержанного сняли первый допрос. Он категорически отрицал свое участие в убийстве, но не мог объяснить, что же тут в его присутствии произошло. а Азвистопола высказал предположение, что его опоили каким-то дурманом, а потом зарезали хозяйку и ушли, подбросив нож и изморав питерца кровью. Столь неправдоподобное объяснение вызвало у чинов отделения понятное недоверие. «Вот орудие убийства, вот три пустых бутылки из-под вина» и два участника события, мертвый и живой. Кто мог опоить гостя, а главное, как и когда? Сама хозяйка налила в бутылке дурмана, а потом впустила злодеев, чтобы те ее прикончили. Забавная версия. Но у питерца других не было. Он только попросил немедленно сообщить о происшествии в департамент. «Оттуда приедет такой человек, которого не проведешь». С подозреваемого сняли отпечатки пальцев и выяснили, что они совпадают с теми, что остались на рукоятке ножа. На этом месте пришлось прервать чтение, поскольку принесли улики. Алексей Николаевич разложил на столе подштанники и нательную рубаху, что были в ту ночь на Азвистопула. Он стал внимательно разглядывать белье и через минуту удовлетворенно хмыкнул. — взгляните, Дмитрий Наркизович! «Видите?» Следователь встал рядом. «Что именно я должен увидеть?» «Как лежат пятна крови?» «А как они лежат?» «Забрызгало, когда ваш помощник ударял женщину ножом». «Если бы это было так, пятна имели бы форму, вытянутую книзу. Вот я преступник. Наношу три удара. Кровь брызжет из ран небольшими фонтанчиками» поскольку это не перерезанные артерии, а грудь и живот. Ну, — Лыков стал терпеливо объяснять. Если удары были нанесены стоя, то брызги из ран летели бы вперед и вниз под собственной тяжестью. Попав на рубаху, они стекали бы опять же вниз, и каждое пятно крови имело бы соответствующую форму, вытянутую к полу. А что мы видим тут? Аккуратные капли, примерно две дюжины на рубахе и еще немного на подстанниках. Такие словно и храняли на лежащее тело сверху из пипетки. коллежский ассессор зачем-то потер пятно ногтем. Вид у него стал озадаченный. «Дмитрий Наркизович, это же очевидно. Попробуйте провести следственный эксперимент. Лондонская полиция часто их практикует?» «Ну, погодите, погодите!» протестующе поднял руки Резников. «Азвиступола напал на госпожом аппетит с ножом, это же очевидно. А пятна? Она сопротивлялась, не хотела умирать». «Из чего вы делаете вывод, что она сопротивлялась?» «В таком случае на руках Азвиступола, на его рубахе, остались бы следы крови в виде отпечатков ее пальцев. Они есть? Их нет». Но кровь не стекала вниз по той же рубахе, потому что сразу же впиталась в ткань. Рубаха не бязевая, а из плотного батиста. Сыщик тоже потер материю пальцем. Вся кровь мгновенно впитаться не успела бы. И потом. Три удара были нанесены быстро, в движении. Люди не стояли, как статуи, они перемещались. И брызги летели бы на убийцу так, что испачкали бы его спереди и с боков. Когда их след на боках был бы косой от груди к спине, вы видите такие лишь ровные аккуратные капли, нет ни стекающих вниз, ни идущих в бок. А Звестопола лежал без движения, видимо, опойный малинкой. А на него сверху брызгали кровью, аккуратно, но глупо. Где следы борьбы, сопротивления жертвы? Где заляпанные окровавленными руками госпожи Мапетет простыни? Ничего этого я в протоколе осмотра места происшествия не увидел. Но три бутылки вина! Что с того? Настоящие убийцы вылили их в помойное ведро и выплеснули в окно, а потом поставили на стол для убедительности. В доме есть водопровод. Заглянули ли сыщики в отхожие? Понятия не имею, — пожал плечами следователь. Я быстро оттуда уехал. Уверен, что ребята схватили моего помощника, обрадовались, что убийца пойман. И осмотр провели спустя рукава. Я должен заново осмотреть и обыскать место происшествия. — Ну как? Дознание уже закончено. — Верните дело в сыскное отделение для повторного дознания. На основании вновь установленных фактов. Резников вздохнул. — Алексей Николаевич, вы не убедили даже меня, хотя я хочу вам помочь, а переубедить прокурора он не даст разрешения. — Вам и не нужно его разрешение, то, о чем я прошу в вашей власти. — Формально так, но коллежский советник в звании камер юнкера Брок съест меня с потрохами. Я и без того слыву в юстиции либералам и вызвал уже неудовольствие министра. Нет, мне нужны более убедительные доказательства. Алексей Николаевич развел руками. Этих вам мало? Мне, как сыщику, все уже ясно. И не потому, что я хочу обелить своего помощника. Просто мои коллеги сделали все топорно. Подделка улик очевидна. Не семи пядей во лбу, ваши фальсификаторы. Если желаете, вызовем экспертов из Петербурга. Они вашего камер-юнкера смех поднимут. Вместе с губернским секретарем Ткачевым. Кто он такой? Если съел подделки и не поморщился, значит, он дитя малое, а не начальник сыскного отделения. Я ему так хвост накручу, что со службы вылетит. Не успеете. Он скоро уедет из Смоленска. Вон оно что. Ткачева все равно, будет пойман настоящий убийца или пострадает невинный человек. Увы. — подтвердил судебный следователь. «Я сейчас же доложу прокурору суда ваши соображения и предложу вернуть дознание в сыскную. Попробуй напугать Брока тем, что из столицы приехал статский советник Лыков, доверенное лицо министра. Могу так сказать? Валяйте, хоть это и неправда. Скажу, поскольку наш камер-юнкер трусоват и не любит ссориться с Петербургом. Давайте пойдем вместе» предложил статский советник. — Я так его пугану. — Идемте, — буднично ответил следователь. И они отправились в другой конец этажа. Прокурор Смоленского окружного суда оказался человеком тучным, с розовым лоснящимся лицом и маленькими хитрыми глазками. — Точно поросенок, — подумал сыщик. Брок выслушал гостя и поддакивавшего ему следователя, и задал Лыкову странный вопрос ваш о свистопола женат да но какое это имеет отношение к делу прямое зачем он сюда приехал августа мопетет слыла дамой неразборчивой в связях наблудить решил ваш помощник сразу ясно что он преступного склада ума даже так закусил у дела пиитеец В уложении о наказаниях действительно есть статья за прелюбодеяние, если последует жалоба оскорбленного в чести супруга. Согласно статье 1585 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, уличенному в прелюбодеянии супругу по жалобе другой стороны, назначалось тюремное заключение на срок от четырех до восьми месяцев с последующим церковным покаянием. Но обычно люди договариваются между собой без вмешательства закона. Иначе в тюрьмах сидела бы половина населения империи. Вы сами, видать, без греха? Никогда чужих жен не лущили?» Прокурор из Розового сделался красным. «Я слышал о вас, господин Лыков, о ваших методах дознания. Вы ведь и в тюрьме успели из-за них посидеть?» «В тюрьме я был. — подтвердил сыщик. — По ложному, сфабрикованному обвинению. Попались такие же, как вы, что, не дай, все съедят. — Я попрошу... — начал было Брок, но Лыков резко оборвал его. — Именно потому, что сам стал жертвой судебной ошибки, я ни в коем случае не допущу, чтобы она свершилась еще раз здесь, в Смоленске. И всякий, кто посмеет мешать мне установить истину, будет наказан. В кабинете стало слышно, как в окно с улицы стучится шмель. Алексей Николаевич понял, что сказал лишнее, но было уже поздно. Прокурор с оскорбленным видом молча указал ему на дверь, и питерец вышел. Следом за ним выскочил Ирезников. Он укоризненно прошептал. «Вы только все испортили. Теперь я не смогу отправить дело на повторное дознание». Вдруг он развернул сыщика лицом к лестнице и сказал. «Вот кого боится сейчас наш камер-юнкер. Видите того господина в серой визитке?» Лыков всмотрелся. Возле лестницы стоял знакомый ему по Петербургу человек по фамилии Аванесян. Тот самый присяжный поверенный с лицом Абрека, который защищал в суде головорезов Ивана Ивановича рудайтеса Слушайте аудиокнигу «Паутина». Тогда сыщик и адвокат сцепились, и Аванесян критиковал правоохранителя за жесткие методы. Но потом они уладили отношения и при встрече в столице вежливо раскланивались. «А почему Брок боится Аванесяна?» — спросил питерец у смолянина. «Вы его знаете? Он гроза нашего окружного суда. Выиграл три дела подряд». Выставил прокурора в самом дурацком виде, а тот считал свое обвинение абсолютно доказательным. — Понял, — ухмыльнулся Лыков. — Дайте мне полчаса и... Надеюсь, камера юнкер изменит свое решение. Он подкрался сзади к Аванесяну и сказал. — Приветствую вас, Сурен Аганесович. Какими судьбами? Присяжный поверенный развернулся, увидел сыщика И приятельски протянул ему руку. — Ба! И вы в Смоленске. — Погодите, погодите. Мне только что рассказали, что арестован чиновник департамента полиции. Его нашли возле убитой им потоскохи Вы поэтому здесь? — Да. А чиновник — мой помощник Азвистопола. Вы наверняка его помните. — Ваш Грек! — Конечно, помню. Он не похож на убийцу падших женщин. Сергей ее не убивал, это очевидно, но не всем. Я сейчас вдрызг рассорился с прокурором, который отказывается вернуть дело на повторное дознание. — А вам надо, чтобы вернул, — догадался Аванесян. — Да, поскольку в этом случае я найду настоящего убийцу. Конечно, я его так и так найду, но все должно идти надлежащим порядком. Опять же, Сергей сидит в следственной тюрьме, за то чего не совершал. «Если его посадили, значит, у обвинения на руках крепкие улики». «Это они так думают», — возразил сыщик. «Я уже обнаружил явные подтасовки, всего-навсего пролистав бумажки. От обвинения камня на камне не останется. Но мне нужно участвовать в дознании. Вы готовы в случае чего защищать Сергея Мануловича в суде? За весьма достойный гонорар». Адвокат вскинул голову, как строевой конь при звуке трубы. — Во-первых, я очень молодой, а во-вторых, очень алчный. — Конечно, готов. — Тогда пойдемте сейчас к прокурору и скажите ему это в лицо. Угощение в ресторане за мной. — К Броку? — Лихо я его в последний раз извозякал Как говорят в кадетских корпусах, мордой об стол. — Да, он вас сейчас боится, подтвердил сыщик. «Ну, идемте?» В кафе раэль очень вкусный судак Гремольди. Официант вчера хвалил. «Я предпочитаю мясо», — закапризничал Аванесян. Лыков вспомнил старую армейскую остроту. «Гарантирую обед из трех блюд. Курица ребром, курица плашмя и курица боком». Адвокат хмыкнул. «Хм! Идемте!» Когда прокурор увидел, кого к нему привел надоедливый питерец, его чуть не хватил удар. Разговор вышел очень коротким, а Ваниссиан с легким презрением в голосе сказал, «Алексей Николаевич рассказал мне свой случай и предложил выступить защитником Сережи Азвистопола, если у вас хватит глупости довести дело до суда». Я дал согласие. «Мы поняли друг друга». Брок только буркнул горлом. А питерцы отправились в кафе «Рояль». Присяжный поверенный повел себя скромно и объел статского советника всего на семь рублей, если считать с выпивкой. Прощаясь, тот сказал, «Передайте от меня привет вашему работодателю, Илариону Саввичу, ну, в смысле, Сергею Родионовичу». Сыщик назвал настоящее имя Ивана Ивановича, и то, под которым он жил сейчас. Адвокат рассмеялся и протестующе скрестил руки. — Могу передать только Сергею Родионовичу. — Ну, хоть так. Сыто урча Лыков прошел к судебному следователю. Тут опять хлебал чай, на этот раз с пряниками. Увидев, гостя Резников со смехом протянул ему распоряжение на имя полицмейстера. — Держите, вы своего добились. «Отлично. Белье Азвистопола я у вас тоже забираю. Это отправная точка нового дознания. Дмитрий Наркизович, мне не терпится встретиться с сыскными. Вы не можете вызвать сюда Ткачева. Уж простите за назойливость, но Гепнер будет тянуть волынку, а Сергей Манолович томится в камере за чужой грех. А так бумага ваша напрямую попадет к исполнителю». Я уже через час начну вместе с чинами сыскного отделения повторное дознание. «Тетенька, дай воды напиться, а то так есть хочется, что даже переночевать негде», поддел просителя следователь и снял трубку Эриксона. Через полчаса пришел Ткачев, угрюмого вида мужчина средних лет, в готовой паре с лысиной и солдатскими усами. Следователь представил ему питерца, вручил бумагу и сказал. — Господин Лыков хочет побыстрее начать повторное дознание, поскольку уверен в невиновности своего товарища. Ткачев едва заметно улыбнулся, но промолчал. Резников продолжил. — К этому вас обязывает как мое распоряжение, так и телеграмма директора департамента полиции. Вы еще не получали ее копию от губернатора? — Получите. — А пока вот вам приказ. Забирайте Лыкова и идите к себе. «Введите его в курс дела, ознакомьте официально с актом дознания, своими выводами, ну, сами знаете. Дело не закончено, убийца не найден, а подозреваемый, что сидит в тюремном переулке, пока лишь подозреваемый. У Алексея Николаевича есть большие сомнения в его виновности». Тюремный переулок. Там находилась губернская тюрьма с камерами для подследственных. Виноват, ваше благородие, но мне нужно письменное распоряжение господина полицмейстера Так идите вдвоем к нему прямо сейчас и оформите. А я скажу Гепнеру в телефон, чтобы сидел и ждал вас, никуда не убегал. Все, Николай Евдокимович, за дело. Убийца на свободе. Всю дорогу до полицейского управления Ткачев шел молча, недовольно косясь на питерца. Тот уже понял, что кашу с этим гусем не сваришь. И черт с ним, если он, по словам Дмитрия Наркизовича, скоро уедет из города. Другие-то останутся. Надо наладить отношения с ними. Опять же, завтра появится губернатор и даст всем хорошего пинка. Тогда и поглядим на ваши улики. Гепнер встретил статского советника злой гримасой. «Что, добились своего?» Решили, нам тут делать нечего? По два раза одно и то же дознавать. А как иначе? Если вы халтурите, очевидную липу за чистую монету принимаете. Я лишь пролистал акт и сразу нашел нестыковки. Да неужто? Лыков невежливо взял полицмейстера за пуговицу. Желаете пари на тысячу рублей, что не виновен Вот начальник сыскного отделения разобьет. Пари такого рода на службе не поощряются, — высвободил пуговицу коллежский советник. Но и не запрещены. Давайте поспорим. Вы же так уверены в своей правоте. Гепнер молчал. Алексей Николаевич устал сдерживаться и заявил. Слушайте меня оба. Какие вы сыщики, я вижу, поскольку сам ловлю убийцу уже 35 лет. И стольких изъял из обращения, что вашего тюремного замка не хватит. И этого поймаю, кто подставил моего помощника. А когда все закончу, представлю рапорт министру внутренних дел, в котором изложу, как было дело. И не просто напишу бумажку, а продолжу наблюдать за вами. Белецкий, Джунковский, Маклаков, Лебедев, Филиппов, Кашко — все будут знать, что вы не на своем месте куда бы вы ни уехали. Гептнер молча наложил на предписание следователя резолюцию. Ткачеву к исполнению. Тот также молча приписал внизу. Грундулю к исполнению. Вручил бумагу сыщику и сказал. — Я сейчас занят, ваше воскородие. Неотложные дела. Вам на первый этаж, в комнату номер три. Надзиратель Грундуль ввел дознание. Он в курсе дела. Лыков вышел в приемную и сказал стоявшему у окна незнакомому чиновнику. — Но почему они такие, а? Тот повернулся к нему и живо ответил. — Потому, Алексей Николаевич, что оба навострили лыжи в Киев, а здешние дела им уже не интересны. — Прошу прощения, вы знаете, кто я, а кто я? Титулярный советник Руга, помощник полицмейстера. Зовут Владимир Эдуардович к вашим услугам. Значит, эти два гуси скоро улетят. Именно так. Здесь нет никакого секрета. В прошлом году сюда приезжал государь на торжества по случаю юбилея Отечественной войны. Принимал его тогдашний губернатор Суковкин. Он понравился его величеству и на Рождество получил повышение. Назначен губернатором в Киев. А Гепнер... Не сработал со Скобека и попросил прежнего начальника губернии приискать ему местечко у себя. Тот предложил должность помощника киевского полицмейстера. В тамошней полиции после развала дела Бейлиса погром. И Владимир Карл Адольф... «Как, как — Как-как? — удивился Питерец. Владимир Карл Адольф Карлович согласился. И позвал с собой Ткачева. Хотя, по правде говоря, тот далеко не путелен «Все мы непутилины», — заступился за губернского секретаря статский советник. «А кто станет полицмейстером? Вы?» «Нет. Я не угодил чем-то новому губернатору, и он ищет замену Гепнеру на стороне. Останусь кем был. Посмотрим, что за человек приедет. Ежели приличный, так и послужим вместе. А сейчас вопрос к вам, Алексей Николаевич. Я могу вам чем-то помочь?» — Весьма признателен, Владимир Эдуардович. Хорошо бы вы меня направляли, знакомили с местными особенностями. — Охотно? — А прямо сейчас мне нужно отыскать какого-то грунделя, который должен помочь мне наладить повторное дознание убийства госпожи Маппетет. — Повторное дознание? — удивился Руга. — Нам сказали, что убийца схвачен на месте преступления. — Это не так. Азвистопола стал жертвой провокации. Чьей? Полноте. Его взяли с ножом возле трупа жертвы. Отпечатки пальцев и все такое. На это и рассчитывали негодяи. Боюсь, только они поленились уточнить заранее, кто такой Сергей Манолович. Он, поди, выдал себя за камиво жора. Полицейский билет никому не предъявлял, поскольку цели у него были... Скромные, скажем так. И убийцы решили... На роль дурака гость подходит, что Азвистопола чиновник департамента полиции, а тот так просто своего человека не сдаст, ребята не допетрили. «Сейчас я их буду за это в хвост и в гриву». «Ну и дела», — ошарашенно прокомментировал титулярный советник. «В нашем тихом городе сроду не было ничего подобного. Пьяные драки, хулиганства и кражи — все как у людей» а чтобы подделать улики в умышленном убийстве в первый раз. — Владимир Эдуардович, обещаю держать вас в курсе дела. Дознавать стану я сам. Ваши сыщики будут на подхвате. — Но что, Грундель, может он быть мне помощником? — Может, — заверил питерца Смолянин. — Только он не Грундель, а Грундуль. Владимир Иванович замещал всегда начальника отделения, когда тот находился в отлучке. Служит не первый год, тянет лямку честно. Единственный из надзирателей имеет классный чин, калежского регистратора. — Но тоже не путелен, — уточнил сыщик со смешком. — А вы язва, ваше высокородие, — в тон ему ответил помощник полицмейстера. — Ну, идемте вниз. Комната сыскного отделения находилась в самом углу. Окна смотрели в кремлевскую стену. За столами сидели пятеро. Увидев начальство, они встали. Руга представил им питерца. Вручил грундулю бумагу с резолюциями, но сам не ушел, а уселся в углу наблюдать. Калежский регистратор назвал по очереди своих товарищей. «Полицейские надиратели, не имеющие чина Авдеев, Корнильев и Сапожников. Городовой сыскного отделения майден Лыков обратил внимание на красный нос городового, но промолчал об этом. Впоследствии 5 марта 1914 года городовой Майден был уволен из полиции за пьянство. Он сразу заговорил о главном. «Я прислан от департамента полиции дознавать убийство, случившееся у вас 27 апреля. В нем обвиняет чиновника департамента Азвистопола. Никто в столице ни секунды не верит, что Сергей Манолович способен на такое. Вас обвели вокруг пальца. Улики сфабрикованы. И сейчас надо заново искать преступника. Или преступников. Сыскари выслушали речь гостя молча. На их лицах отразилось удивление. Питерец продолжил. Вот распоряжение судебного следователя. Вести дознание буду я, вы мне помогаете. Вопросы есть? — Так точно есть, — заговорил на правах старшего Грундуль. — Ваше высокорудие, а в чем же нас обвели вокруг пальца? — Вы там не были, извините, а я был. Все понятно. Вот убитая женщина, вот злодей весь в крови, финка чуть не в кулаке зажата. Вы действительно верите, что чиновник департамента полиции, который прошел огонь и воду, был демоном в Одессе и Ростове, награжден двумя орденами, трижды ранен бандитами? Что он может вот так, по-глупому, прийти к бабе, зарезать ее с пьяну и прикорнуть, как ни в чем не бывало, рядом с трупом в ожидании ареста? Демон. Сотрудник полиции, внедренный в преступную среду. верите Да, чего в жизни не бывает. Если бы калерский асессор Азвистопола захотел кого-нибудь убить, он бы сделал это так, что его никогда бы не разоблачили. Настолько опытный. Тут настоящие убийцы совершили ошибку. Они не догадались посмотреть его документы. Паспорт, наверное, леснули, а полицейский билет не нашли, поскольку Сергей Манолович прятал его в двойной подкладке. Эта ошибка будет стоить негодяям каторги. Но ежели вы основываете свои выводы о невиновности подозреваемого только на суждениях о его характере...» Грундуль совершенно не боялся спорить с чиновником из Петербурга в пятом классе. «Это нравилось питерцу. Если такого убедить, он станет хорошим помощником». «Вот смотрите...» Лыков разложил на столе окровавленное исподнее. А «В это был одет Азвистополов ту ночь. Вспоминаете?» «Вспоминаю», — ответил надзиратель. Его товарищи по-прежнему молчали. «Кровь на нем, как я и говорил». «Теперь изучите внимательно характер пятен. Если бы он был убийцей и нанес три удара Августем аппетит, кровь летела бы из-под ножа на него и вниз истекало бы по белью, образуя вытянутые к полу пятна. — А что мы видим здесь? — калежский регистратор сразу понял питерца. Он наклонился над рубахой и чуть не обнюхал ее. — Так. Так. Аккуратные капли. Круглые. — Правильно. Не брызги, а капли. Кровь капали на него сверху, когда он лежал на полу без сознания и делали это слишком старательно. — Черт! — Грундуль вспыхнул. — Где были мои глаза? — Хотя нет, я так просто не сдамся. Он опять начал рассматривать рубаху со всех сторон, потом взялся за кальсоны. — Надо проверить, — решил, наконец, надзиратель. — Провести этот... — Эксперимент, — подсказал Алексей Николаевич. Я уже предлагал его судебному следователю. Подвесить на крюк свежую тушу, кому-то из вас надеть белую рубаху и нанести по ней несколько сильных ударов ножом. Только делать это надо на бойне, до того, как из туши сольют кровь. «Можно проще!» — возразил Смолянин. «Взять какую рубаху, разложить на полу и капать сверху чернилами, с кончика пера». «Если вы правы, характер капель». — Будет таким же, как здесь. — Точно, и на бойню ехать не надо, — подал голос надзиратель Авдеев. Его перебил Сапожников. — Тушу можно было бы и взять для экс... ну, для опыта. А потом мы ее разделим и съедим. Все, включая ругу, рассмеялись. И это рассеяло напряжение, которое ощущалось в комнате. А тут еще стацкий советник вынул из портмоне сотенный билет и бросил на стол. Эксперимент будет двойной — и с чернилами, и с тушей теркасского быка. А потом вы его действительно пустите на усиление довольствия. — Вот это дело, ваш воскородие! — загоготали сыскные. А помощник полицмейстера встал и направился к двери со словами, что он тут больше не нужен. Когда в комнату вошел Ткачев, его подчиненные с увлечением капали чернилами, накупленную специально для этих целей Лыковым, батистовую манишку. Выходило, как на белье у Азвистопула. Аккуратные кружочки, без подтеков. Когда же батист приладили к стене и начали на него брызгать, капли сразу образовали пятна, вытянутые по направлению к полу. Начальник сыскного отделения постоял-постоял, да и махнул рукой, почувствовав свою ненужность. Когда он вышел, надзиратель Корнильев сказал мстительно, «А ему говядины не дадим!»